William Saroyan В горах моё сердце. В 1914 году, когда мне было ещё совсем немного лет, к нам на улицу Сан-Бенито забрёл один старик по пути в дом для престарелых. Он шёл, играя на трубе, и остановился перед нашим домом. Я выбежился во двора, чтобы послушать Но он больше не трубил. Тогда я сказал: Сыграйте что-нибудь ещё, так хочется послушать". А он говорит: Молодой человек, не принесёшь ли ты стаканчик воды старику, у которого сердце не здесь, а в горах?" "В каких горах?" спросил я. "Шотландских", сказал старик. Так как же насчёт водички? А что делает ваше сердце в шотландских горах? Тоскует, сказал старик. Пожалуйста, принеси мне стаканчик холодной воды. А где ваша мама? спросил я. Хмм, моя мама, она в штате Оклахома, но сердце её не там. А где же? В Шотландских горах, сказал старик. Молодой человек, мне ужасно хочется пить. Как это так вся ваша семья оставляет сердца в горах? спросил я. Так уж мы созданы, сказал старик. Сегодня здесь, а завтра прощайте. А где мама вашей мамы? Она в штате Вермонт, в маленьком городке Уайт-Ривер-Джанкшен, сказал старик, но сердце ее не там. «Бедное старое высохшее сердечко», – сказал я. «Где же оно? Или тоже в горах?» «В самых что ни на есть горах!» «Сынок, я умираю от жажды!» ут на крыльцо вышел мой отец и взревел как лев пробуждённый от дурных сновидений. "Джонни!" проревел он. "Отстань наконец от этого несчастного старика. Ну подай ему кувшин воды, пока он не свалился и не умер на месте. Что у тебя за манеры, чёрт возьми? Что, я не имею права задать вопрос страннику?" "Имеешь, но сначала дай ему пить". Это ты принеси ему воды. Ты всё равно ничего не делаешь. Я ничего не делаю? Ты отлично знаешь, Джонни, что я сочиняю своё новое стихотворение. Откуда мне это знать? Ты стоишь на бордюре, как и я. Не ври. Ты не можешь не знать этого. Добрый день. Поклонился старик моему отцу. Ваш сын только что рассказал мне, какой свежий воздух в этих краях. Па, что с ним? Я этого не говорил. День добрый, ответил отец незнакомцу. Может вы зайдёте к нам и передохнёте? Мы будем рады разделить с вами нашу скромную трапезу. Цар, я очень голоден и без церемоний зайду к вам прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, а вы можете сыграть "Буду пить только за твои глаза"? спросил я. Я мечтаю услышать эту песню. Она лучше всех на свете. Сынок, когда тебе исполнится столько лет, сколько мне, ты поймёшь, что хлеб иногда важнее песен. Ну и что? Всё равно я хочу, чтобы вы сыграли мне именно эту песню. Старик поднялся на бордюр и пожал руку моему отцу. Моё имя Джаспер Макгрегор. Я актёр. Рад с вами познакомиться. Джонни, принеси мистеру Макгрегору кувшин воды из нашего колодца. Я пошёл к колодцу, зачерпнул кувшином холодную воду и подал его старику. Он взял, помацушил целый кувшин, потом осмотрелся, оглядел небо. Затем его взгляд скользнул вниз по авеню Сан-Бенито и остановился там, где садилось солнце. До моего дома еще не менее пяти тысяч миль. Как вы думаете, не поесть ли нам немного, чтобы поддержать плоть и укрепить дух? Джонни, сбегай в лавку, принеси нам французский багет и кусок сыра. Давай деньги. Скажи мистеру Козаку, чтобы он дал нам в долг. Сейчас у меня нет ни гроша. Но мистер Козак сказал, что он устал и больше не даст нам в долг. Он говорит, что мы одни в Америке не работаем и не платим по счетам. Мы должны ему сорок центов. Но ступай к нему, уговори, сказал мой отец. На это ты мастак. Уломай его дать нам в долг хлеба и сыра. Но стройся, ты это сможешь, Джонни. Иди, сынок сказал старик, смягчая сердце бакалейщика, чтобы он дал нам хлеба и сыра. Иди, Джонни, ты никогда не возвращался из этой лавки без съесного. Вот видишь, ты вернёшься сюда через 10 минут с едой достойной самого короля. Ну, не уверен. Он говорит, что мы ему голову морочим и хочет понять, чем ты занимаешься. Ну и ладно, пойди и скажи ему, что я пишу стихи. Ну, протянул я. Не думаю, что это произведёт на него впечатление. Он говорит, что ты никогда не ищешь работы, как другие безработные. Он уверен, что ты ленивый и нечестный человек. Джонни, пойди и скажи ему, что он спятил. Скажи ему, что твой папа самый великий из из пока неизвестных поэтов, живущих ныне. Ну, ему это всё равно. Ну ладно. Я пойду и сделаю всё, что смогу. А дома у нас, правда, совсем ничего нет. Один попкорн. Ты знаешь, мы едим его 4 дня. Если ты хочешь, чтобы я окончил поэму, то я должен подкрепить нас хлебом и сыром, Джонни. Я постараюсь. Скорее возвращайся, сынок, сказал мистер Маггрегор. Ведь мой дом в 5000 миль отсюда. Я буду бежать всю дорогу. Стой. Если ты найдёшь по дороге деньги, не забудь, мы с тобой в доле. Я обежал всю дорогу к бакалейному магазину, но не нашёл ни цента. Когда я зашёл в магазин, бакалейщик открыл глаза. Мистер Козак, заговорил я, запыхавшись. Если бы вы были в Китае, И у вас не было бы ни друзей, ни денег. Вы были бы рады, если бы кто-то из христиан дал вам фунт риса. Ох, Фу, что тебе надо? Я хочу с вами поговорить. Вы были бы рады, если бы кто-нибудь из европейцев немного помог вам. Джонни, у тебя есть деньги? Я не о том. Я о Китае и взаимопомощи. Не знаю. Я об этом не задумывался. А ведь вам очень плохо пришлось бы в Китае? Не знаю. С чего бы это я там очутился? Да мало ли как. Проездом, с войны, голодный, совсем один. Но ну, разве тогда вы назвали бы хорошим христианином человека, который выгнал бы вас из лавки, пожалев для вас фунт риса? Назвал бы. И ты не в Китае, Джонни. А твой папаша тем более. И тебе, и ему следует зарабатывать на жизнь. Причём следует начать прямо сейчас. Я больше не собираюсь кормить вас в кредит, потому что знаю, что вы никогда не заплатите. Я вовсе не об этом, сэр. Я о вашей голодной смерти в Китае. Здесь не Китай. Ты можешь выйти из дома и тут же заработать. В Америке работают все. Мистер Козак, А что, если бы вам нужен был французский багет и фунт сыра, чтобы не умереть с голоду? Разве вы прямо не попросили бы их у христианского миссионера? Думаю, что я постедился бы, даже если бы вы знали, что вернёте ему два багета и два фунта сыра. И тогда? И тогда. Да что ж вы так? Вопрос жизни и смерти, и такая чепуха, ужас. Тогда вы наверняка умрёте в Китае. Мне всё равно. Я знаю одно: чтобы платить за сыр и хлеб, необходимо работать. И твоему папаше, и тебе. Почему твой отец никогда не ищет работу? Мистер Козак, мы всё говорим, говорим, а о главном-то я и забыл. Как вы живёте? Ничего. А ты? Ну, можно было бы и лучше. А как ваши детки? Хорошо. Представляешь, Стефан начал ходить. Вот здорово. А что делает Анжела? О, она начала петь. А как твоя бабушка? Ей лучше, спасибо. Смешно, но она тоже начала петь и спорит, что быть оперной дивой лучше, чем быть королевой. А как ваша жена Марта? Отлично. Я так рад, что у вас всё хорошо. Вот увидите, когда вырастет Стефан, станет знаменитым человеком, я так думаю. Представляешь, я тоже. Всё просто. Он окончит школу, и у него будет возможность выбирать. Не то, что было у меня. Я не хочу, чтобы он торговал в лавке. К чему? Он будет учиться. Ох. Что тебе нужно, Джонни? И сколько у тебя деньжат? Хм, я же сказал, что пришёл не за едой. Иногда хочется поболтать о том, о сём, так сказать, пофилософствовать. Тем более, что мне нужен всего багет и фунт сыра. Гони наличные, Джонни. А Эстер? О прелестной Эстер мы с вами забыли. Не беспокойся, с ней всё путём, Джонни. Но всё равно тебе придётся выложить денежки. Вы с твоим папашей плохие американцы. Я так рад за Эстер. Представляете, у нас гостит сам Джаспер Макгрегор, великий актёр. Хм. Никогда не слышала о таком. Раз так, то бутылку пива для мистера Макгрегора. Бутылку? Нет, не смогу. Сможете. И не надейся. Вот тебе вчерашний багет, фун сыра и точка. А чем твой отец всё-таки занимается? О, он пишет стихи. Он самый лучший поэт среди пока неизвестных. И когда же ему начнут платить за его работу? Никогда, сказал я. Нельзя быть великим и брать за это деньги. Что-то мне не нравится такое занятие, сказал мистер Козак. Почему твой папа не работает, как все люди? Он работает усерднее кого бы то ни было, сказал я. Вдвое больше обыкновенных людей. «Ну, Джонни, — сказал мистер Козак, — вы теперь мне должны пятьдесят пять центов, так и быть. Сегодня отпущу вам товар, но это в последний раз. Передайте Эстер, что я ее люблю, — сказал я. Непременно, — ответил мистер Козак. Я побежал домой с французским багетом и фунтом сыра. Отец и мистер МакГрегор ждали на улице, чтобы поскорее увидеть, с чем я вернулся. Они пробежали навстречу мне с полквартала, и когда увидели, что еда есть, замахали бабушке, которая ждала на крыльце. Она вошла в дом, чтобы накрыть на стол. — Я знал, что ты справишься, — сказал мой отец. — Я тоже, — сказал мистер МакГрегор. — Он говорит, мы должны заплатить пятьдесят пять центов сказал я. Иначе, говорит, больше не стану отпускать вам в кредит. А, пускай, говорит, что хочет, сказал мой отец. А о чём ты с ним сегодня беседовал? А его голодной смерти в Китае и о его семье? Молодец. Кстати, как они? Нормально. Мы все прошли на кухню и съели батон и фунт сыру и выпили каждый по 3 кварты воды. Когда исчезла последняя крошка хлеба, мистер Макгрегор стал оглядывать кухню в поисках ещё чего-нибудь съестного. Э, вон та зелёная банка наверху. Что в ней, Джонни? спросил он. Мраморные шарики, говорю я. А в этом шкафу нет ли там чего-нибудь вкусного? Я а, одни свёртки. «А что это за кувшин такой большой там в углу? Нет ли в нем что-нибудь подходящего?» «Там у меня сидит уж». «Чудесно», – сказал мистер МакГрегор. «Кусок вареного ужа был бы мне сейчас весьма кстати». «Нет, этого ужа есть нельзя», – сказал я. «Но почему, Джонни? Почему бы и нет, черт возьми?» Я слыхал, что жители Борнео едят змей и кузнечиков. Не найдется ли у тебя где-нибудь полдюжины кузнечиков пожирнее, а, Джонни? Только четыре штуки. Так что ж ты, давай их сюда, сказал мистер Макгрегор. Вот наедимся досыто, и я тебе сыграю на трубе, пей за меня одним лишь взором. Не хочу я их убивать, всякая тварь хочет жить, сказал я. Ну я дьявольски голоден, Джонни. Я тоже. Но я вам не позволю есть мою змею. Отец сидел за столом, подперев руками голову и о чём-то задумавшись. Бабушка расхаживала по всему дому и распевала арии Пуччини. Я всё по улицам брожу, вопила она по-итальянски. А не сыграете ли вы нам что-нибудь, мистер Маггрегор? сказал отец. Для мальчика это будет огромное удовольствие. Конечно же, мистер Макгрегор, поддержал я. Ладно, Джонни. Он встал и давай трубить. Да ещё так громко, ну, громче всех трубачей на свете. Людей переполошил на много миль вокруг. 18 соседей собрались перед нашим домом, когда мистер Макгрегор протрубил до конца своё соло. Все зааплодировали. Отец вывел его на крыльцо и сказал: "Дорогие друзья и соседи, позвольте вам представить Джаспера Макгрегора, величайшего шекспировского актёра наших дней". Дорогие друзья и соседи ничего не сказали в ответ, и тогда заговорил сам мистер Макгрегор. Так, вчера помню своё первое выступление в Лондоне в 1867 году. И начал рассказывать историю своей актёрской карьеры. Пользуясь паузой, плотник Roof Apple его спросил: Не сыграете ли вы ещё что-нибудь, мистер Макгрегор? Мистер Макгрегор ответил на вопрос вопросом: А не найдётся ли у вас в доме одно яичко. Конечно, найдётся, и ни одно от дюжина. Не могли бы вы мне принести одно? А когда вы вернётесь, я сыграю вам песню, которая наполнит ваше сердце радостью и печалью. Пекарю Туму мистер Макгрегор посолил сыграть песню, которая его оччастливит, за кружок колбасы. Тот охотно отправился за ней домой. Так, мистер Макгрегор каждого из 18 добрых соседей и приятелей попросил принести из своего дома что-нибудь маленькое и вкусное. Когда все соседи вернулись с подношениями, музыкант высоко поднял трубу и с водушевлением сыграл "В горах моё сердце". Соседи прослезились и неспешно разошлись по домам. Музыкант собрал всю провизию на кухонном столе, и вся наша семья начала пировать. Мы съели колбасу, яйца, дюжину луковок, два сорта сыра, два сорта хлеба, сливочное масло, варёную картошку, помидоры и арбуз. Когда голод был утолён, мистер Макгрегор сказал, обратившись к отцу: "Сер Я не помешаю вам, если проведу несколько дней в вашем гостеприимном доме. Сэр, мой дом это ваш дом, ответил мой отец гостю. И он прожил с нами 17 дней и 17 ночей. А на восемнадцатый день к нам пришёл человек из дома для престарелых и сказал: "Я ищу Джаспера Макгрегора актёра. А мой отец говорит: "Что вам угодно?" Я из дома для престарелых. Мы просим мистера Макгрегора вернуться к нам, потому что через 2 недели мы устраиваем наш ежегодный спектакль, и нам нужны актёры. Мистер Макгрегор поднялся с пола, где он дремал, и говорит: "Что вы сказали, молодой человек?" Меня зовут Дэвид Купер. Я из дома для престарелых. Вас просят вернуться со мной, потому что нам нужен актёр для нашей новой постановки "Причуды стариков" в 1914 году. И вот, мистер Маггрегор встал и ушёл с этим молодым человеком. А на следующий день ему отец сильно проголодался и сказал: "Джонни, Сходи-ка ты в лавку к мистеру Козаку и достань чего-нибудь поесть. Ты ведь сумеешь это, Джонни? Все равно принеси, что сможешь. Но мистеру Козаку нужно сперва уплатить пятьдесят пять центов. Он не даст нам ни крошки без денег. Ступай, ступай, Джонни, сказал мой отец. Ведь ты всегда сумеешь уломать этого славного словацкого джентльмена. И я отправился в лавку к мистеру Козаку, И стал обсуждать китайский вопрос с того самого места, на котором остановился в прошлый раз. Мне стоило огромных трудов уйти из лавки не с пустыми руками. Я добился пакетика птичьего корма и баночки кленового сока. И отец сказал: "Жонни, как бы такая еда не повредила старой леди?" И в самом деле, На утро мы услыхали, что бабушка щебечет совсем как канарейка. А отец ещё и сказал: "Как же этот чёрт возьми напишу великую поэму, сидя на одном птичьем корме". Конец рассказа.